Глава 68 За гранью возможного. Я с удивлением смотрела, как Сэй вынимает из ножны ещё один меч. Меч-убийцу, что должен был превратиться в пыль. Только секунду спустя я догадалась, что Сэй должна быть синтезировала его вместе с мечом супер Ли... нет, с усиленным мечом истощения с этой силы. Сэй неспешно подошёл к Артмею, чей облик вернулся к оригинальной форме безобразного владыки демонов. и направил на него жуткое зубастое лезвие, похожее на пилу. «Сделай это, мы победим», – воодушевлённо закричал Джон Де, увидев, что Сэй собирается атаковать. Эмоции били из нас ключом. «Точно. Понял, Артмей, ты ни за что не убьёшь Сэю. Этот невероятный герой просто тебе не по зубам». «Вечный меч Экс!» Магущественная техника меча Денелла мгновенно исполосовала гигантское тело Артмея глубокими ранами. Владыка демонов с отчаянным воплем рухнул на полтронного зала замка, а следом на камень пролилась фиолетовая кровь. «Так держать!» «Он сделал это!» Мы с Джоном Де не волнения схватились за руки. «Хватит притворяться мертвым!» Глухо прозвенел ледяной голос Сэи в полумраке помещения. У тебя еще осталась жизненная энергия, не так ли? Больше тебе меня не обмануть своей идиотской игрой. И я не так безрассуден, как раньше. После его слов Артмей медленно поднялся, несмотря на многочисленные раны. Как и сказал Сея, владыка демонов не погиб. Тем не менее, от некогда ужасного демона остались лишь взгляд пустых глаз и искалеченное тело. Сея качнул головой. «Я хотел закончить все сразу». Но необходимо было сохранить силы, чтобы обеспечить его окончательное поражение. Режим Берсерка слишком выматывает. Сэя, давай я тебя сейчас исцелю, ладно? Без надобности. Сэй вытащил что-то из нагрудного кармана. По виду это напоминало молотую траву. Что это? Смесь нескольких видов полевых трав эксфолии. Они восстанавливают выносливость, физическую силу и магическую энергию. Чего? «У него нашлось время заранее всё это подготовить? Но я же богиня исцеления!» Проживав смесь трав, Сэй обратился к Артмею. «Теперь полный порядок. Я могу сражаться с тобой хоть несколько часов, хоть бесчисленное количество дней подряд. И я буду убивать тебя до тех пор, пока твоя жизнь полностью не исчезнет». «Облюдок!» Прошипел Артмей сквозь тиснутые от боли клыки. Сначала он был уверен, что уничтожит Сэй со своей абсолютной силой, но теперь ситуация в корне изменилась. Сэй обставил его по всем пунктам, его превосходство было неоспоримым. Получается, мой флаг смерти точно исчезнет? Значит, я не умру? Никаких сомнений не осталось. Я могла погибнуть в битве с ладыкой демонов и честно была готова к такому исходу. Поэтому Сэй медлил, до последнего оставаясь в Божьем Царстве. Он ждал, пока я смирюсь со своей участью. Тем не менее, он спас меня. И если мы победим владыку демонов, то я, Сея и Джон Дес Кирика благополучно вернёмся домой. По крайней мере, так я думала. «Подожди, остановись! Если ты сотрёшь мою жизнь, совершишь огромную ошибку!» Закричал вдруг Артмей. Сэй не стал его слушать, продолжая неумолимо приближаться к владыке демона с обнажённым мечом. Тогда Артмей повернулся и уставился прямо на меня. «Останови немедленно своего героя, иначе пожалеешь!» о Что ты несёшь? Я ни о чём не буду жалеть! Ты не выкрутишься, артмей <связь> Внезапно из пасти Артмея вырвался мерзкий хохот, эхом прошедшийся по тронному залу. — Ты знаешь. Ты должна это знать. Кроме ваших двоих, в тот день я отнял ещё одну жизнь. — Что? — Слушай внимательно, принцесса Тармина. — Да, богиня, мне известно, что ты перерождённая принцесса Тиана. «Судьба вас троих всё ещё в моих руках!» «Чего?» Не сдержавшись, я воскликнула. услышавший слова Артмея Джон д ошеломлённо повернулся ко мне. «Нет, как же так? Ты... ты реинкарнация принцессы Тианы?» «Эм... видишь ли...» После того, как моя тайна раскрылась, я дрожащим голосом закричала на Артмея. «Что это значит? Почему моя судьба...» И судьбы Сэй Джона Дэ вдруг оказались в твоих руках. Владыку демона вырвало тёмной кровью, а затем его губы вытянули злобные ухмылки. «Нет, ты ошибаешься, эта нежить тут ни при чём. Та, о которой я говорю, за тобой». Палец Артмея вытянулся в сторону Кирика. «Кири? Что?» Я обернулась, и на мгновение застыла. Кирика без сознания лежала на полу. «Кирик, что случилось?» Метнувшись к ней, я потрясла её за плечи, но никакого ответа не последовало. Её глаз медленно мерцал, заволакиваясь тьмой. Я гневно уставилась на Артмея. «Что ты сделал с Кирикой?» «Не пойми меня неправильно. Я с ней ничего не делал. Это вина героя». «Сы, ни за что не стал бы вредить Кирикой!» Посмотрев на героя, я вдруг поняла, что он остановился, опустив сжатый в руке меч. Артмей расслабился и махнул лапой в сторону Джона Д. К сожалению, душа той нежити ничуть не пострадала от моих увечий. На машина-убийца отличается. Я создал тела этих механизмов с нуля и использовал могущественную магию, чтобы заключить в них души мертвых людей. Из-за моей силы человеческие души были осквернены, а их духовная энергия оказалась заключена в моём ядре. Что ты имеешь в виду? Всё довольно просто. Иначе говоря, как только вы меня убьёте, существование машины-убийцы тут же оборвётся. Не может быть. Наблюдая за моим отчаянием, Артмей громко рассмеялся. Эх, <смех> стой! Это ещё не всё. У этой машины-убийцы особая душа. Воистину, мудрость злого бога превосходит воображение. Душа нерождённого дитя, не способная даже мыслить, была отправлена в высшую магическую сеть машин-убийц. И обрела собственное сознание. Что он говорит? Артмей усмехнулся, будто собирался совершить самый дьявольский поступок в своей жизни. Душа, что питает эту машину-убийцу, принадлежала нерожденному ребенку, принцессе Тианы. Мое тело застыло, а затем принялось дрожать. Я молча смотрела на Кирика, что лежала прямо передо мной. Кири... Моя. Ты лжёшь. Ты точно лжёшь. Ох, неужели? Таков истинный план злого бога. И мой последний козырь. Мы прекрасно понимали, что человеческие существа слабы в своей доброте. Могу я сказать, что твоя слабость – сострадание? Да, ещё как. ха ха ха Я встретилась с ребёнком, с которым тебе не следовало встречаться. В Вра враньё. Слушай меня. Я связан с этим ребёнком и являюсь источником её существования. Вы не можете меня убить, потому что не способны лишить жизни собственные дитя, зачатые с героем. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Неожиданно хохочущую морду Артмея исказила болью. сейя резко шагнув к Артмею, рассек мечом его брюха «Сея?» Артмей закричал сразу за мной. «Ты не веришь мне! Всё, что я сказал, чистая правда!» В тот же миг Кирика мучительно застонала, а её глаза моргал сильнее, чем раньше. «Смотри, мои слова не были ложью!» «Эта машина-убийца связана с моей последней жизнью!» «Кири! Кири!» Сэйя собирался убить Артмея, и я это видела. Поэтому я срывающимся голосом окликнула его. «Стой! Погоди секунду! Сэйя!» Герой снова остановился. Артмей хмыкнул. ха ха Вот как! Все в порядке, будь уверен!» «Разве ты не хочешь провести больше времени со своим ребёнком? Герой, мы можем найти компромисс и сосуществовать в этом мире!» Однако Сей даже не пытался договориться. Смена профессии. Воин-маг огня. Он рывком бросился к Артмею, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Его меч окутался пламенем и устремился прямо к ладыке демонов. Плоть Артмея вспыхнула от удара. а сам он истощенно завопил в агонии. Боже божьем царстве я покаялась, что спасу эксфолию, несмотря ни на что. Теперь же победа была буквально неизбежна. Однако, видя перед собой умирающую Кирика, моя решимость принялась стремительно угасать, а вера рушится. Кири. Если она умрет, Кирика, что была со мной все это время, и, возможно, является моим ребенком, вот-вот погибнет. Эта мысль угнетала меня в десятки, сотни раз сильнее, чем собственная смерть. «Стой же, Сэйя! Кири ведь умрёт!» Тем не менее, Сэй не слушал меня и не оглядывался на Кирика. Он продолжал без остановки осыпать рога атаками, поэтому я подбежала к Джону д в поисках помощи. «Джон ты пожалуйста, останови Сэйю!» «Богиня... Нет, принцесса Тиана...» «Сэй не верит ему, но я знаю, что это правда. Артмей не врал, и Кири...» «Наш Сэй, ребёнок!» После моих слов Джан Де горько опустил голову. «Сейчас я наконец догадался. Я не понимал, почему он оставался в небесном мире так долго. Но теперь… Да, теперь это очевидно!» «О чём ты говоришь? Сэй ведь…» «Возможно, герой уже знает, что рассказ Владыки Демонов – правда. «Но тогда почему он не останавливается?» «К сожалению, мы не в силах спасти Кирика. Герой просто не нашёл способа сохранить ей жизнь». «Что? Да что ты вообще несёшь? Сэр спас маму, королеву Кармилу. Он гений и величайший герой. Один на сто миллионов человек!» «Бывают времена, когда ты не можешь спасти всех до единого». Например, жители пустынного города Фулвана, на которых напал Император Смерти. Нынешняя ситуация мало чем отличается. Пока я разговаривала с Джоном д за спиной раздался звук разрубаемой плоти. Рука Артмея безвольно обвисла, а на пол не перекрещала хлеста тёмная кровь. Каждый раз, когда Сейна носил удар, тело Кирика мучительно содрогалось. «Умоляю, остановись!» Джон Дэ схватил меня за руку, когда я попыталась выбежать на поле боя. Я не могла ни остановить его, ни стоять на месте. «Принцесса, не надо!» «Отпусти меня, Джон Дэ! Должен быть способ всё исправить! Всё это время он совершал невозможное, чтобы защитить меня, Маше и Эль! Он точно сможет побочь Кирио!» «Боюсь, что нет» «Почему? Откуда ты знаешь? «Даже если не пробовал! Хватит издеваться!» Пальцы Джона Деда более стиснули мою руку, а сам генерал со злостью заговорил. «Это человек. Он параноик. И у него точно какое-то расстройство. Это человек — воплощение самой осторожности. Просто невозможно, чтобы он не пытался решить эту проблему. Должно быть, он думал о ней бесчисленное множество раз». Но так и не нашёл способа ей помочь. Вот почему. Думал. Бесчётное количество раз? Но с каких пор? Другое дело. Внезапно я вспомнила слова сей, сказанные, когда мы были ещё в Божьем Царстве. Только теперь я поняла, про какое дело он говорил. Вот как. сей всё знал. Он знал, что Кири была нашим ребёнком. После битвы с Акселью... Он узнал правду верховной богини Зестера и с тех пор страдал в одиночестве. Тогда, например, можно отделить духовное тело от изначального и поместить его в другое, так? Он хотел найти для Кири другое тело. Изучив технику богини уединения Нефетет, он мог переносить духовные тела в другие физические. Это казалось удачным решением, однако... так, я остался ни с чем. Оно не сработало. Когда Клео остальные превратились в песок в бою с Императором Смерти, Сэй увидел, что такие души невозможно спасти, даже если перенести их в другие тела. Но Сэй не сдавался. если техника, способна заморозить объект навечно? позову тебя, когда закончу. Подождем еще немного. Я скажу, когда буду готов». Хотя мы уже подготовились к решающей битве с ладыка демонов, Сэй продолжал цепляться за любую возможность. Тем не менее, независимо от того, что он делал, независимо от того, сколько он боролся, он не нашёл решения. Я вдруг поняла, что из глаз по щекам текут слёзы. Наблюдая за сражением, Джон Дэ пробормотал. Что бы ни случилось, он уничтожит владыку демонов ради спасения Эксфолии. Таково его решение. Он начал этот бой, прекрасно осознавая, какой исход его ждёт. почему «Он и вправду болезненно осторожен и порой жесток. Но, несмотря на это, он все еще герой». Мир перед глазами размывался из-за помутивших взор слез. Сэй без колебаний рубил Артмея своим пылающим клинком, а вот рука владыки демонов, выставленная им вперед для защиты, вспыхнула и за несколько мгновений покрылась обугленной коркой. Внезапно нечто знакомое коснулось моей руки». «Мисс, мисс Листа!» Я опустила голову. Лежащая на земле Кирика взяла меня за руку. «Кирик, ты очнулась? Я, я счастлива, что мисс Листа на самом деле моя мама, а мистер Сэя!» Кирика посмотрела на спину Сэя, продолжавшую атаковать Артмея. Владыка демонов с налитыми кровью глазами закричал. «Своим мечом ты убьёшь собственное дитя. Как человек, ты не сможешь с этим смириться. Единственный способ избежать этого — выбрать тот же путь, что и я. Я могу предоставить тебе иное будущее». Глубоко вздохнув, Сея кинул от ме взглядом. Аура, исходящая от его тела, вспыхнула с новой силой. «Режим берсерка. Фаза 2,8». а «Облюдок!» Голос Кирика, звучавшийся тише и тише, медленно затухал. «Странно. Меня очень пугает, что я исчезну. Но в то же время, когда я смотрю на папу, мне совершенно не страшно». Кирика крепко жала мою руку. «Когда Клео исчез, я думала, что в моей жизни... «Ничего не осталось. Но я была неправа. Когда я закрываю глаза, я вижу рядом со мной маму и папу». Тело Артмея, изувеченное до такой степени, что тот больше не мог защищаться, неожиданно покрылось чёрной аурой. Владыка демонов оглушительно взревел, высвобождая наружу ужасающую волю дьявольской сущности. «Я убью тебя!» Пусть ты уничтожил все мои предыдущие жизни, я тебя прикончу. Я переломлю твой тощий хребет. Я вскрою твое брюхо, вырву сердце и раздавлю твою душу. Ты будешь ползать по земле, как делал это всегда. От могучи Твартмея, заполнившегося пространство вокруг, тело Кирика стало трястись. Кирика, ты сказала, что хочешь стать сильной. Сражаясь с Артмеем, Сэй вдруг заговорил с Кирико, не оборачиваясь. «Ты замечательная такая, какая ты есть!» «Да!» Тот самый миг, когда Кирико ответила о Артмей накинулся на героя, выставив перед собой четыре лапы. Его атака обладала невероятной силой и скоростью, но для Сэй, окруженного ужасной огненной аурой предела режима Берсерка, она не представляла никакого вреда. С поразительной ловкостью Сэй зашел за спину Артмея. а когда владыка демонов развернулся… «Натиск Феникса!» Сэй несколько раз смахнул огненным мечом, и перед Артмеей вспыхнули несколько багровых магических кругов. Мгновение спустя все лапы Артмей подлетели в воздух, а затем за секунду сгорели, обратившись в пепел, даже не успев достигнуть пола. Лишённый рук Артмей рухнул на колени. Он вдруг оглянулся, словно заметил нечто важное. «Энергия моей последней жизни!» «Течёт навстречу злому богу. Понятно. Итак, всё кончено». Горько усмехнувшись, Артмей неожиданно громко расхохотался. ха без разницы. Убью я тебя или ты убьёшь меня? Это не имеет значения». «Любой исход пойдёт нам на пользу. В итоге я лишь стал жертвой. Всё идёт по плану злого бога. И даже если сейчас вы меня победили, независимо от результата этого сражения, вам никогда не будет покоя». Голос ладыки демонов резко прервался, когда прорыв Феникса Сэй пронзил ему голову. Кирилл! Я тут же склонилась над Кирика. Прижимая к груди цветочную подвеску, она из последних сил произнесла «Папочка, мамочка, спасибо». Гигантское безжизненное тело владыки демонов, сотрясает тронный зал, с грохотом упало на пол. В тот же миг рука Кирика обессиленно рожалась, а свет ее глаз, что всегда сиял так нежно и мягко, окончательно погас.